«А он прав», — согласился Крачли. «Если вы не придержите язык, то в один прекрасный день можете сами оказаться в тюрьме». «Ах так!» — рассердилась миссис Рудл, отступая назад в кухню. «Лично у меня не было никаких причин убивать мистера Ноукса. Не то, что у некоторых. Не будем показывать пальцем. из за сорока фунтов!» Крачли изумленно смотрел ей вслед. «Черт возьми, вот это язык! Как это она еще не отравилась собственным ядом?» Я бы за ее показания ломаного гроша не дал. Старая тупоголовая курица. Бантер никак не прореагировал на последние замечания, молча собрал блейзер, несколько других разбросных вещей и пошел наверх. Его отсутствие Крачли почувствовал себя намного свободнее и медленно подошел к камину. «Эй!» — сказала миссис Рудл. Она принесла зажженную лампу. Поставила ее на стол и повернулась к садовнику с ядовитой улыбкой. «Дожидаешься поцелуев под луной?» «А о чем это вы?» — угрюмо спросил Крачли. «Вон с горы на велосипеде спускается Аги Твиттертон». «О, Боже!» — молодой человек выглянул в окно. «Это точно она!» Он почесал затылок и выругался. «Что мне ответить, если девушка вас спросит?» Ядовито спросила миссис Рудл. «Послушайте!» Полли, моя единственная девушка, и вы об этом знаете. Между мной и Аги Твиттертон никогда ничего не было. Может быть, между тобой и ней ничего не было, а может, что-то было между ней и тобой? Многозначительно заявила миссис Рудл и удалилась, прежде чем он успел ей ответить. Когда Бантер спустился в гостиную, он увидел, что Крачли стоит у камина и задумчиво вертит в руках кочергун. Могу ли я вас спросить, что вы здесь делаете, мистер Крачли? Вы работаете во дворе и в саду. Если вы хотите увидеться с его сиятельством, вы можете подождать его в гараже. — Пожалуйста, мистер Бантер, — взмолился Крачли, — можно я немного посижу здесь? Там вертится эта аги и если она меня увидит... Ну, вы же меня понимаете, она немного... многозначительно повертел пальцем у виска. — Хм... — ответил Бантер. Он подошел к окну и увидел подъехавшую мисс Твиттертон. Она слезла с велосипеда, поправила шляпку и сняла корзинку, висевшую на руле. Бантер быстро опустил штору. «Ладно, только недолго. Их сиятельства могут вернуться в любую минуту». «Что еще, миссис Рудл?» «Я достала те тарелки, про которые вы говорили, мистер Бантер», — со скромной гордостью объявила миссис Рудл. Бантер нахмурился. Миссис Рудл завернула что-то в край передника. Бантер подумал, что придется долго обучать ее приличным манерам. «И я нашла еще одно блюдо для овощей, но оно разбито». «Очень хорошо. А теперь возьмите эти бокалы и вымойте. В доме есть хоть один графин?» «Да не беспокойтесь, мистер Бантер, вымою я эти бутылки». «Бутылки?» — спросил Бантер. «Какие бутылки?» И в его сознании родилось чудовищное подозрение — «Что это у вас там?» «Как что?» — ответила миссис Рудл. «Одна из тех старых грязных бутылок, которые вы с собой привезли». Она достала из-под передника бутылку. «Вот, полюбуйтесь, сверкает теперь, как новенькая». Земля начала уплывать у бантера из-под ног. Он схватился за спинку кресла. «Боже мой! Ну нельзя же ее такую грязную ставить на стол, правда?» «Женщина!» — заорал Бантер и вырвал бутылку из рук. «Это Кокберн 96! Правда? А я думала, это выпивка!» Бантер с трудом взял себя в руки. Он специально оставил бутылки в дорожном погребке. Полиция в доме все вверх-ном перевернула, но, согласно всем законам королевства, винный погребок джентльмена всегда оставался его личной собственностью. Дрожащим голосом он спросил «Надеюсь, вы не трогали остальные бутылки?» «Я только их распаковала и перевернула вверх горлышком. Их же так удобнее брать!» — весело объяснила она. «Силы небесные!» — завопил бантер. Маска благовоспитанного джентльмена слетела с его лица и разбилась на мелкие кусочки. Из-под нее показалась пасть разъяренного тигра. «Силы небесные! Это невероятно!» всё вино его сиятельства!» И он воздел дрожащие руки к нему. «Безумная, безумная ленивая старуха! Глупая, любопытная тетеря! Кто позволил вам совать свой длинный нос в вина его сиятельства?» «Правда, мистер Бандер?» — начала миссис Рудолл. Так ее с удовольствием поддакнул Крачли. Кто-то стучится в дверь. «Уберите ее отсюда!» не стесняясь, бушевал Бандер, пока я не содрал с нее шкуру. — Но откуда же я знала? Убирайтесь — Убирайтесь! Миссис Рудл осторожно отступала к кухне, растеряв все свое достоинство. «Ну — Ну и манеры же у вас! — Пора смываться, мэм, с усмешкой посоветовал Крачли. Миссис Рудл обернулась в дырях. В конце концов, можете сами мыть свою грязь, оскорбленно заявила она. И удалилась. Бантер взял на руки обезображенную бутылку и стал печально укачивать ее, как ребенка. Весь портвейн, весь портвейн, две с половиной дюжины, все сболтало. А его сиятельство всю дорогу вез его на заднем сиденье и вел машину так осторожно, будто там лежал спящий ребенок. «Я поразился», — сказал Крачли, — «как он сегодня ехал в Пэкфорд. Думал, он врежется меня на дороге. Чуть не спихнул мою старенькое такси на обочину». «Ни единой капли, целых две недели, а он всегда пьет бокал вина после ужина». «Ну ладно», — философски заметил Крачли, — «с тем стойческим спокойствием, с каким мы обычно переносим несчастье других. Ему не повезло. Ну что же тут поделаешь». Бантер посмотрел на него безумным взглядом Кассандры и издал странный птичий крик. «На этом доме какое-то проклятие!» В этот момент дверь осторожно открылась, и на секунду возникшая фигура мисс Твиттертон с криком отпрянула назад, получив гневный окрик прямо в лицо. «Пришла мисс Твиттертон!» — зачем-то прокричала из кухни оскорбленная миссис Рудл. «О, Боже!» Испуганно всплеснула руками мисс Твиттертон. «Прошу прощения, а, -а, -а, а леди Уимзи дома я принесла и... О, наверное, они уехали». Миссис Рудл такая глупая, возможно... Она переводила вопросительный взгляд с одного на другого. Бантер, скрипя сердце, взял себя в руки и кое-как напялил прежнюю маску интеллигентного слуги. Эти поразительные метаморфозы еще больше напугали миссис Твиттертон. «Если вас не затруднит...» «Мистер Бантер, передайте леди Уимси, что я принесла немного свежих яиц». «Конечно, мисс Твиттертон. Что случилось, то случилось, и уже ничего нельзя было исправить». Он взял корзину мисс Твиттертон с прежней признательностью главного дворецкого и его сиятельства. «Мои арпинтонские куры, — объяснила мисс Твиттертон, — несут замечательные яйца. Они такие крупные, правда? Вот я и подумала, может... Ее сиятельство будет вам очень признательна Вы хотите ее подождать? — О, спасибо, я не знаю. Я думаю, они уже скоро приедут. Они сейчас у викария. — Неужели? Тогда я подожду. И она беспомощно опустилась, заботливо придвинутая бантером кресла. — Я хотела просто вручить корзину миссис Рудл, но она чем-то расстроена. И я подумала, а вдруг она их уронит? Крачли коротко хохотнул. Он уже сделал пару неудачных попыток улизнуть, но ему мешали Бантер и мисс Твиттертон. Теперь же смех его выдал. Бантер, в свою очередь, обрадовался возможности высказаться. — Это я очень расстроен, мисс Твиттертон. Миссис Рудл испортила все вино его сиятельства. А мы с таким трудом довезли его из Лондона. — Боже, какой ужас! — воскликнула та осознав, что, видимо, это небольшое происшествие имело огромное значение. «И что, все испорчено? Думаю, они смогут купить хорошее вино в гусе и поросенке, только оно очень дорогое, целых четыре шиллинга и шестьдесят центов за бутылку!» «Боюсь, — сказал Бантер, — нас это не устроит». «А я с радостью могла бы предложить им свое вино из репы!» «Интересно», — сказал Крачли, постучав пальцем по бутылке, которую держал в руках Бантер. «А сколько стоит вот эта жидкость?» Бантер больше не мог этого всего выносить. Он повернулся к выходу. — 204 четыре шиллинга за дюжину! — Черт! — ахнул Крачли. Мисс Твиттертон не поверила своим ушам. — Дюжину чего? Бутылок — бутылок! — ответил Бантер. Он вышел, пошатываясь, с опущенными плечами, но твердой рукой закрыл за собой дверь. Мисс Твиттертон, быстро посчитав что-то на пальцах, ошеломленно посмотрела на Крачли. Садовник смотрел на нее с насмешливой улыбкой, больше не пытаясь спастись от приятной беседы. — Двести четыре! Это что, семнадцать шиллингов за бутылку? Но это же невозможно! Это же с ума сойти! — Да, нам это и во сне не снилось. «Да, этот парень может достать из кошелька сорок фунтов и даже не заметит. Но, думаете, он достанет? Нечего и надеяться!» Он подошел к камину и помешал угли. «О, Фрэнк, не нужно быть таким резким! Ты же не думаешь, что лорд Питер...» «Лорд Питер! Кто вы такая, чтобы называть его по имени? Вы что о себе думаете?» «Его именно так и нужно называть!» — ответила слегка опешившая мисс Твиттертон. «Я прекрасно знаю, как нужно обращаться к людям такого ранга». «Ну, конечно!» Издевательски воскликнул садовник. «Конечно!» И говорит мистер его черта в услуге. «Брось ломаться, девочка! Он для тебя такой же милорд, как и для всех остальных!» «Я знаю, моя мать была учительницей, а твой отец, Тед Бейкер, простой пастух. Если она вышла замуж за человека такого низкого сословия, то нечего теперь из себя строить». «Я твердо уверена!» Голос ее задрожал, что ты последний человек, который может мне это говорить. Крачли насмешливо посмотрел на нее. — Да неужели? Думаешь, можешь смотреть на меня свысока? Ну, пожалуйста, иди, пятки облизывай своим аристократам, лорд Питер. Он глубоко засунул руки в карманы и небрежной походкой направился к окну. Было очевидно, что он специально начал ссору. Даже мисс Твиттертон безошибочно это поняла. Могло быть только одно объяснение. Она лукаво на него посмотрела.